Глава 36. Обитель Святой Анны. Исполинские атмосферные генераторы упирались в чёрное небо заострёнными верхушками и басовито гудели. Казалось, будто над Эридой туда-сюда летает рой гигантских пчёл, хотя откуда тут взяться пчёлам? Ни былинки, ни травинки, только голые серые камни и огромные глыбы метанового льда. Ничего более унылого нельзя даже представить. Впрочем, католическая община святой Анны великолепно вписывалась в безрадостный пейзаж. Храм в неоготическом стиле, часовня, одноэтажные бараки с плоскими крышами, среди которых выделялся лазарет. Прямо над входом алел красный крест. Наверное, единственное яркое пятно на всю планету. Этот гул. Маргарита нахмурилась и кивнула на серую пустошь за окном. Стекла в покоях настоятельницы угрожающе дрожали. "Ум, когда-нибудь замолкает?" "О, вы нет", ответила пожилая монахиня, облачённая в рясу и капарз с белоснежными вставками. Массивный крест на её груди заметно отличался от того, что прятал под рубашкой Павел. "Но со временем привыкаешь ко всему. Позвольте ещё раз взглянуть на снимок, дорогая. Теперь, когда я отыскала очки, мне будет куда проще ответить на ваш вопрос." Беликова протянула святой сестре фотографию. Мать-настоятельница всматривалась долго и пристально, щурилась, утыкалась в снимок носом, однако в итоге причмокнула губами и покачала головой. «Не очень жаль, дорогая, этот юноша никогда не посещал наши обители». Она вернула снимок, и Рита тут же предоставила следующий. Если на первом фото Джон задумчиво созерцал космические дали, то на втором темнело лицо до неузнаваемости, обезображенное ожогами. О, а этого несчастного я помню приотлично. Сёстры боролись за его жизнь много дней, однако Господь забрал его к себе раньше, чем бедолага успел назвать своё имя. Монахиня прошептала что-то на латыни и осенила себя крестом. Где он сейчас? Настоятельница взглянула на Маргариту с нежностью. Мы веруем, что он в раю, дитя моё. Я имею в виду, где его тело? уточнила Беликова. Он обрёл покой на монастырском кладбище, ответила монахиня. Но на случай, если кто-то возомэрится опознать несчастного, мы сохранили немного материала для анализа ДНК. Весьма предусмотрительно. Ах, ну что вы, настоятельница улыбнулась. Надо сказать, улыбалась она очень душевно и вела себя приветливо. И не только она, но и все здесь. Такого от католических монахинь Рита ожидала меньше всего. Беликова предполагала встретить в обители суровый аскетизм, холодность и неприязнь. Она нашла искренность и готовность помочь. «Такие у нас правила. Помогать безутешным родным, устанавливать личность пропавших без вести. Бога угодное дело и наш прямой долг». Беликова нахмурилась. «И много здесь...» таких вот пропавших, чья личность не установлена. «Раньше было много», — кивнула настоятельница и подлила Рити чаю. Особенно, когда горизонт черной дыры Шварцшильда сместился и оказался в опасной близости от нашей галактики, открывая путь врагам. «Вы имеете в виду прорыв?» «Прорыв?» — монахиня вскинула тонкие брови. «Ну, Если так у вас называют попытку вторжения не слишком дружелюбных обитателей печально известной системы 3, то да, я имею в виду именно это. Но Беликова сморщила лоб, припоминая события пятилетней давности. Воздушно-космические силы Плутона успешно сдержали атаку, а квантовый туннель закрылся сам собой. Хвала Господу. Настоятельница снова перекрестилась и поцеловала крест на чётках. Однако без жертв не обошлось. Нам говорили, победа далась малой кровью, угрюмо вымолвила Рита. Так и есть, кивнула святая сестра. Особенно, если сравнивать с последней войной, унёсшей почти 2 миллиарда жизней. А в боях за границу системы, которую вы назвали прорывом, погибло всего 37 космолётчиков. Около 1000 получили ранения и где-то полсотни пропали без вести. Малая кровь. Маргарите стало стыдно. Об этой стычке на краю света СМИ всегда упоминали вскользь. Нарочито делая акцент на успехе операции, поэтому ей даже в голову не приходило задуматься, что умерли люди. Отважные пилоты ценой собственной жизни остановили вторжение пришельцев с планет, где по слухам, самые ужасные и неизменные пороки цвели пышным цветом. Как можно называть такое малой кровью? «Да это самый что ни на есть подвиг!» Беликова закусила губу и почувствовала, что краснеет. «Мы молимся за погибших каждый день и всегда готовы помочь родственникам в поисках пропавших», серьезно сказала настоятельница. «Много ли осталось неопознанных летчиков на вашем кладбище?» «Всего один». Кивком головы святая сестра указала на снимок, лежащий на краю стола, и предложила Рите печенюшек. На синем чёрном небе замерцали фиолетовые молнии. На Эриду опускалась ночь. Налилась она почти как земная, около 13 часов. Зато оборот вокруг солнца у планеты-карлицы занимал почти 6 сотен лет. Где-то треть этого срока Эрида двигалась бок о бок со своим старшим братом Плутоном, а потом орбита забрасывала её в такую даль, что и представить страшно. Не зря святые сёстры обосновались именно здесь. Они искали уединения, а его тут хватало в избытке. Возможно, на Эриде монахи не ощущали истинную близость высшей силы, в которую свято верили. Ночь и день на планете не слишком различались. Атмосфера, температура, давление и даже влажность вырабатываемого воздуха соответствовали стандартным нормативам. Однако только ночью представлялся уникальный шанс увидеть невероятную красоту, сверкающую рост бриллиантов. Астероидный пояс Койпера. Эрида вздохнула, заворожённая его блеском. Странное всё-таки место эта планета, названная именем языческой богини хаоса и раздора, Эрида стала прибежищем ортодоксальных католичек, которые отвергли всё мирское и живут в трудах и молитвах. Страшно даже представить, что случится с сёстрами-обитательницами святой Анны, если гравитационные и атмосферные генераторы хотя бы на миг выйдут из строя. Мать-настоятельница уверенно шагала среди абсолютно идентичных светло-серых надгробий. Их ровные ширенги показались Рите пугающе длинными, хотя кладбище занимало сравнительно небольшую площадь, где-то полгектара. Наконец, монахиня остановилась. "Вот", сказала она и положила ладонь на плиту. "Несчастные юноши покоятся здесь". Маргарита взглянула на надгробие, не сдержалась и ахнула. На сером камне крупными буквами было высечено имя Джон